И нет, мысленно взвыл пёс, извините, не дамся. Понимаю, чёрт бы взял их из колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас костёрку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками. А до него и так до тронца нельзя. Э нет, куда! закричала та, которую называли Зиной. Пёс извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком, так что хряснуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубри под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него пархали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгнул белый передник и искаженное женское лицо. Куда ты, черт, лохматый? Кричала отчаянно Зина, вот такая нын. Где у них черная лестница? Соображал пес. Он размахнулся и комком ударился на обум в стекло в надежде, что это вторая дверь. Туча сколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась. "Стой, скотина!" кричал господин Прыгаев в халате, надетом в один рукав и хватая пса Зана Гизина, держи его за шею, вор от мерзавца. "Ба, батюшки, вот так пёс!" Ещё шире распахнулась дверь, и ворвалась ещё одна личность мужского пола в халате. Довя битые стёкла, она кинулась не к псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом.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 Кончено, мечтательно думал он, валясь прямо на острые стёкла. Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетарьев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение, братьцы-жевадеры! За что ж вы меня? И тут он окончательно завалился на бок. И сдох.